Глава 119 Скоро начало смеркаться. Сумерки постепенно густели, и по мере того, как на землю опускалась темнота, затихали разговоры. Джек и Барноби сидели сами по себе. Сутулы со своими товарищами отдельно. Четверка оппозиционеров ощетинилась стволами автоматов, словно ожидая нападения. Поначалу Джек не терял надежды образумить их. Однако после пары неудачных попыток убедился, что это безнадежно. Скрипнула дверь сарая появился инструктор леви подъем сказал негромко пора выходить бойцы поднялись и пошли к двери на ходу поправляя шлемы и подтягивая ремни Снаружи воздух пах рекой и лесными травами даже не верил что впереди ждет опасное испытание с такими ощущениями джек был знаком по фронту часто обстрелы начинались в минуту когда хотелось просто лежать на траве под солнышком и смотреть как бегают по стеблям суетливые муравьи по тропинке двигались практически на ощупь Среди кустов уже властвовала темнота. Когда вышли к реке, в лицо ударил влажный с запахом водорослей ветерок. Возле бетонного причала уже стояла баржа. На ее палубе находились несколько больших, прикрытых темным пологом ящиков. «Вы должны укрыться под тентом», – пояснил инструктор, – «как будто подбираетесь скрытно». Джек отметил это как будто. Им по-прежнему навязывали мысль, что все вокруг игра. Никакой настройки на судне не было, из чего следовало, что им управляет автопилот. «Баржу управляет в словно отвечая на вопрос Джека, сообщил инструктор. «Я нажму на пульт и кнопочку, и она пойдет по реке. По дну проложены навигационные метки, так что с курса судно не собьется». «И долго мы будем плыть?» – спросил Сутулый. «27 минут, секунда в секунду. Ну давайте грузитесь, через полторы минуты отправление». Группа перебралась на палубу и начала устраиваться под тентом. Джек, Барнаби и Сутулы со своим приятелями разместились между двух штабелей, а четверка оппозиционеров спряталась на другой стороне, не доверяя остальным. Баржа вздрогнула и стала медленно отходить от причала, слегка сотрясаясь от накатывавших с середины реки волн. «Что ты говорил про этих четверых?» – напомнил Джек Сутулому. «Что говорил?» «Говорил, что они от нас отобьются и попрут наражен первыми, и мы не должны им мешать». «Так уж и попрут», – усомнился Барнаби. Точно я тебе говорю. Они не согласятся ни с чем, что бы им не предлагали. Я с такой публикой сталкивался. Но нам это только на руку. Баржа продолжала двигаться навстречу неизвестности. По правому берегу бежали огоньки, спешивших по шоссе автомобилей. А с высокого левого важно глядели на реку виллы богатых горожан. В их окнах горел яркий свет. Джек попытался представить, как сейчас развлекаются эти богатеи. «Ничего, и мы сейчас развлечемся», – сказал он себе и ощупал висевший на поясе гранатомет с тяжелым коробом. Присоединить его к автомату Джек собирался перед самым выходом на берег. По мере продвижения баржи количество огней на правом берегу становилось все больше. Шоссе сворачивало в узлы развязок, за которыми уже высились многоэтажные здания. Левый берег напротив становился все пустыннее, а впереди уже угадывались контуры предземистого хранилища отмеченного по всему периметру фокусирующими фонариками. С реки была видна и часть территории между забором и хранилищем. Она освещалась очень ярко, чтобы даже мышь не смогла прошмыгнуть незамеченной. Показался причал. Он был весь залит светом. От хранилища его отделяли первые ворота, которые еще предстояло как-то преодолеть. Перелезть через них было нереально. Ворота и стена, в которые они были врезаны, превышали в высоту два человеческих роста. К тому же, поверху стены и ворот тянулась тонкая, словно паутина, проволочка. Коснуться ее означало неминуемую смерть. Там, где стена стыковалась с хранилищем, с одной и другой стороны располагались бетонные ракушки. Их бойницы были пусты, однако в любой момент в них могли появиться пулеметы. «Пора», – сказал Джек, и, сняв с пояса гранатомет, посадил его на крепление автомата. Затем подсоединил патронный короб. Вся вместе конструкция стала тяжелее в несколько раз. «Артиллерию взял?» – заметил Сутулы. «Хочется предусмотреть все», – ответил Джек. «В кармане у него лежали две гранаты дундул». Их презентовал ему Барнабе. «Ну все, прибыли», – сказал и поглядывая на приближающийся причал. Он и его люди поднялись с пола. Джек с Барнаби сделали то же самое. Теперь каждая мелочь имела значение. Когда до причала оставалось метров пятьдесят, баржа сбросила обороты и начала к нему подруливать, пользуясь короткими включениями двигателя. На причале диверсантов ожидали только погрузчик без водителя да несколько сложных в ящиков. «Хреново все это выглядит», – заметил Барнаби. «Ну что, Джек?» – Сутулов впервые назвал Джека по имени. «Возьмете левый фланг?» «Возьмем. А мы пойдем по правому, но только без спешки». Наконец баржа плотно встала к причалу. В ее бортах лязгнули механические захваты. Разница между высотой палубы и причала оказалась минимальной, видимо, для того, чтобы на нее мог заезжать погрузчик. Стало тихо. Лишь с противоположной стороны реки, огороженная от секретной зоны острым чистоколом, доносился гул проходившего буксира. Бойцы сосредоточенно смотрели на освещенный причал и не двигались с мест. Зашуршал тент. Из-за ящика показалось лицо командира беспокойной четверки. «Но чего? Долго будем сидеть? Идти надо». «Мы еще не решили, нужно ли вообще это делать», — сказал Сутулу. «Это как же? Задание надо выполнять, а то денег не заплатят». «А ты уверен, что нас там не положат?» — поддержал Сутулу Джек. Мы только зайдем, а там пулеметы. Какие пулеметы? Нам же сказали, что все будет открыто. Заходи, двигайся согласно плану. Чего еще надо? Ну ты как знаешь, а мы пока не пойдем. Эх, я знал, что вы пакость нам готовите. Только мы туда, а вы нам в спину стрелять станете. Хотите, чтобы мы всю работу сделали, а вы потом только денежки получатся? Не ори так, сказал сутулый. Недовольный боец сразу притих, испуганно поглядывая на ворота. «Значит, будете сидеть?» – спросил он уже тише. «Будем сидеть», – подтвердил Сутулы. «Ну и сидите, а мы пойдем». Командир четверки исчез и вскоре со своими бойцами стал выбираться на причал. Поочередно оглядываясь на оставшихся под тентом коллег, они приблизились к воротам. Двое занялись замком, а двое других прикрывали товарищей таращить по сторонам и поводя стволами автоматов. Наконец под ворот удалось заложить гранату. Бойцы прижались к стене, раздался взрыв. Створки разошлись, образовав щель, через которую можно было протиснуться только боком. Все четверо поочередно пролезли во двор, и там, выполняя инструкцию Мартина, открыли потешный огонь в воздух. Больше ничего не происходило. В узкую щель в воротах было видно, как эти четверо приближаются к главным воротам. Казалось, все идет так, как говорил Мартин. Но неожиданно с верхних ярусов хранилища во двор протянулись зеленоватые нити лазерных прицелов. Заработали пулеметы, и началась плановая бойня.